Кислород нужен всем. Издательство «Кислород». Ульяна Черкасова. «Золотые земли». Посмотри, наш сад погибает. Читаю Дмитрий Стрелков и Наталья Терешкова. Всем, кто будет ждать меня в нашем саду. Пролог. Рдение, Старгород. 569 год от Золотого Рассвета. Месяц Травень. Все сказки начинаются похожи С чудовища. Поверь мне, я рассказал сотни и сотни сказок, я точно знаю. Жили-были добрые люди, не тужили, и вдруг налетела беда. Буря, крылатый змей, чудище или даже сама смерть — а славные молодец или девица отправились в дальний путь, чтобы побороть это чудище. Стол был липким, а пиво теплым. Отводзима разило чесноком, салом и потом. Он сделал глоток, поморщился и поднял загорелую полокоть руку. «Эй, хозяин! Ты мне вместо пива мочу какую-то налил! Принеси холодного пива!» Пожилой пузатый хозяин корчмы веселый кабанчик посмотрел на него недовольно и махнул рукой девчонки-подавальщицы. вадим отодвинул кружку на край стола, взял из миски кусок сала и принялся медленно, смакуя, посасывать. На белого он не смотрел. «Так что да, это порядок такой сказочный. Должно быть чудовище». «Это ты намекаешь, что я чудовище?» ха ха ха оскалился вадим сам значит понимаешь да белый ты настоящее чудовище отличное просто я про тебя однажды сказку сочиню или даже целую песню смотря как пойдет и о чем будет эта сказка белый невольно потерливое запястье руку жгло от двух свежих заказов и рукав несмотря на свежую повязку покраснел от сочившейся крови По белому вороне и... да хоть яблоневом саде. Я тебе так скажу. Лайтурцы жуть как любят складывать песни о всяких воинах, которых зовут белыми. Обычно, правда, это какой-нибудь белый волк или белый медведь. Но белый ворон тоже пойдет. Ты вообще подходишь для того, чтобы стать героем песни. Волосы белесые, глаза как молоко, даже нос... Он ткнул перед собой жирным пальцем и белый невольно отстранился, отчего лавка под ним покачнулась и стукнула ножками об пол. Сломанный как раз похож на клюв. Не сломан у меня нос, скривился белый. Он с рождения такой. Уверен? Вадим пригляделся с недоверием. Похоже, что сломанный. С рождения, я тебе точно говорю. Голос у белого был хриплым, сонным. Он придвинул миску с кашей и принялся есть. «Ну что, будем обсуждать мой нос?» К их столу подошла подавальщица и грохнула кружкой так, что пиво расплескалось. «Вот», — сказала она, — «прямо из погреба. Холоднее, чем твоя бабка в могиле». «Ты мою бабку не тронь, красавица», — возмутился Вадзим, сказали удивительно белые для его возраста зубы. «А то я про твою расскажу такое!» лучше расскажи когда заплатишь за еду и постой отрезала девушка отец не будет вечно кормить тебя за простое спасибо завтра вечером красавица завтра вадим почесал щеку еще больше взъерошив бороду приведи себя в порядок брезгливо поморщилась девушка если будешь выступать в таком виде весь народ распугаешь не -е -е", протянул вадзим с таким видом точно его вот вот стошнит Выступать я не буду, по крайней мере, не завтра. Медленно подавальщица потянулась к кружке с пивом, но Вадзим перехватил ее руку. «Отдай!» — процедила девушка. «Нет!» — надулся Вадзим. Темные глаза зло сощурил. Он отпил из кружки и облегченно вздохнул. «Вот он за меня заплатит. Мы с ним друзья!» «Мы не друзья!» хмуро поправил Белый. В темных глазах Вадзимы читалось нечто похожее на обиду. «Но ты все равно за меня заплатишь. Половину точно. Еще половину заплачу сам, когда мне станет лучше». Девушка повернулась, оперлась рукой на стол и окинула Белого внимательным взглядом. Все подметила. И перстень, и калиту на поясе, и кожаный дублет, шитый, явно и деньги. «Ты за него платишь?» — уточнила она. «Я плачу ему», — черпая ложкой кашу, холодно ответил Белый. «А он уже пусть разбирается с вами». «Хм», — она поджала губы. «Ладно, Вадзим, пей свое пиво. Но пока не заплатишь хотя бы половину, больше тебя кормить не будем. И гусли твои я лично разобью на мелкие щепки». Вадзим скорчил злую морду а смысл тебе милка мои гусли бить без них я вовек не расплачусь сказал он но гусли все таки придвинул поближе к себе подумал и вовсе положил с другой стороны стола не поверю красавица что ты сможешь выставить меня на улицу мила медленно склонилась над столом а ты проверь недобро щурясь сказала она а ты ткнула она пальцем в белого «Заплати ему! Он должен моему отцу кучу денег!» Наконец она ушла. Белый проследил за ней взглядом без особого любопытства, подмечая торопливую походку и резкие движения. «Так за что я тебе должен заплатить?» — спросил он, зачерпнул с дна миски остатки каши, доел ее и положил руки на стол, приготовившись слушать. «За сказку о чудовище!» Вадзим на весу отрезал неровный ломоть хлеба. «И яблоневом саде», — напомнил Белый. «И о нем тоже». Говорить о деле Вадзим явно не спешил, и Белый начинал раздражаться. В веселом кабанчике с утра было людно и шумно, и это не казалось удивительным. Стоял он совсем рядом с красными воротами, через которые проезжали повозки на Совинский тракт. Многие останавливались, Заходили посидеть на дорожку или, наоборот, отметить прибытие в Старгород. Белого толпа раздражала, и он мечтал поскорее уйти. «Рассказывай, Вадим, не тени попросил он. «Я устал. Топал от самого твердого». «Тем более говори покороче. И без этого твоего сказочного...» Он покрутил кистью руки. «Как хочешь». Гусляр выглядел обиженным. «Без этого, так без этого». «Причем тут буревое?» «Как ты догадался?» вадим чуть не поперхнулся пивом, капли потекли по темной бороде. «А кто еще в Старгороде известен своим садом? Они так им кичатся, будто из золота сделан». «Тут дело не в золоте, а в том, что во всем Старгороде ни у кого даже репа толком не растет, все везут издалека, а у буревое в сад чуть ли не каждый год плодоносит». «И?» Говорят, это потому, что они город основали. Сама мать Сыра-Земля их благословила. Белый с сомнением хмыкнул. Были боги на этом свете, которые от него Белого отреклись еще при рождении, и мать Сыра-Земля стала первой из них. вадим еще глотнул пиво и, наконец, приступил к рассказу. «В общем, речь действительно о Буревое». Белый придвинулся, перегибаясь через стол. «Что с ними?» «О, ты не слышал?» — хмыкнул Вадзим. «Кожемеш Буревой, кажется, вступил в торговую войну». «Так все в Старгороде в нее вступили», — пожал плечами Белый. «Что с того?» «Буревой?» — Вадзим заговорил тише. «Теперь на стороне Златоборска». «Да ладно!» Корчмагу дело точно улей. Без конца хлопала входная дверь, гремели горшки и кружки, стучал топорик в руке хозяйки, тихо ворчала печь, и люди голдели без умолку. Вряд ли кто-то мог их услышать, но Вадзим все равно перешел на шепот. У Буревоя остался только младший сын. Двое старших утонули во время ледохода, когда ротиславцы попытались прорваться. А у князя Вячеслава Окаянного есть дочь как раз ровесница мальчишки и буревой с вячеславом договорились породниться через детей ага протянул белый и что от меня требуется ничего особенного просто нужно сделать так чтобы у буревое не осталось наследников вообще но знаков на запястье белого было вырезано не один а два значит дело не только в мальчишке так нужен Только сын или все дети Буревое? А детей у него осталось всего двое, сын и дочь. Да раз плюнуть. Белый облизал губы в предчувствии сладкого вкуса посмертков. Он сильнее впился ногтями в грязную столешницу. Губы невольно растянулись в легкой улыбке. Это будет быстро и просто. Но лучше поторопиться. Девчонку давно посватали какому-то скринорцу из Нейнсканца. И как раз завтра утром она уезжает. Ее тут всем городом провожать будут. Нежелательно, чтобы она добралась до жениха. Он, говорят, знатный воин и может помочь своему тестю, послать людей на помощь. «Как все удачно сложилось», — хмыкнул Белый. «Но неужели нельзя было меня раньше нанять? Кто такой умный тянул до последнего с заказом? «А кто оплатит, заказ тебя не касается». вадим взял кружку, осушил её и вытер пивные усы. «Просто убей девчонку с мальчишкой и возвращайся завтра вечером ко мне». «Сколько?» «Три тысячи». Белый редко показывал чувства, но на этот раз не смог скрыть удивление. «Три тысячи?» — хрипло переспросил он. «С золотом?» «Три тысячи золотом, Белый» довольно улыбнулся Вадзим. «Четверть мне, сам понимаешь. Но всё остальное твоё!» Звучит сказочно прекрасно. «Что, никакого подвоха?» «Никакого подвоха!» — заверил гусляр. Белый достал из калиты пару серебряных монет с чеканной совой, положил на стол. «Расскажи-ка побольше про этого Буревоя и его сад».